Кто идет? Кто кто? Олень пальто. Это я везу снежинку из королевской свиты. Поторопитесь, бал скоро начинается. Все, дальше мне нельзя. Удастся тебе, Келда. Спасибо, добрая олень. Мои пингвины, всё ли готово к балу? Всё ваше снежное великолепие. Где мои ледяные фигурки? Все здесь, ваше снежное великолепие, ждут встречи с вами. Очень хорошо. Завитите их ко мне. Царство колдовско, в скам, прекрасном, прозрачном, как лёд. Где в холодном танце кружит вилгина землёю, где искряет кристалл, и вас приглашает на бал, где вечный исполнится сон, и каждый найдёт, что искал. Завтра утром ваше желание сбудется. Я заберу вас на холодную белую звезду. Ведь вы этого желали. Да, наше снежное королевство. Желаете ли вы чего-нибудь ещё? Нет, наше снежное королевство. Чудесно. Начинаем бал.